Глава двадцать Второе нашествие Прошло всего два с небольшим года, и ситуация повторилась, как в зеркале. Опять чокнутый элитник прыгнул после того, как его приглушили ядром, а потом прыгнул еще раз. После этого был традиционный Макаров и традиционный звонок полковнику Смежников. «Мы засуетились». В прошлый раз чернота отступала недели на две или три, а в этот раз нам, с учетом промежутка между загрузками черноты, могли дать гораздо меньше времени. Это просто подарок какой-то, что у нас есть король Артур, который по своей жизни всегда считал, что после Великой Победы вначале перезаряжают обойму, чистят оружие, пополняют запасы тушенки и только потом празднуют. При этом пункт «празднуют» был далеко за двадцаткой. Первое, что мы сделали, когда выползли из своей конуры, это перезарядили ее в первом приближении, по-быстрому, конечно, пополнили запасы продуктов, как могли. Три месяца, даже почти четыре, продолжалось движение тварей над нами. Откуда мы знаем? Ну как, мы же все-таки не в каменном веке живем. На цитадели у нас были развешаны камеры от мобильных телефонов, и мы смотрели, что происходит снаружи. Примерно два с половиной месяца горел огонь. Потом он полмесяца тлел, воняло гарью. Твари очень не любят этот запах. Затем самые злобные начали копать. Натолкнулись на наш композитонавозобетон. Нас бы за полгода, конечно, отрыли, но потом начала наступать чернота. И все стало на свои места. Несколько крупников осталось на нашем стабе, остальные твари разошлись. Мы выползли и было врал по восстановлению нашего защитного сооружения пополнению запасов и только после этого жизнь вошла в обычный наш режим но подготовка ни на секунду не прекращалась смежники нам много чего натащили не сказать что совсем но по сравнению с нашими пушками прогресс на лицо у нас были крупнокалиберные пулеметы немного гранатометов даже ручные гранаты чтобы бросать за стену это тоже очень приличная вещь Сейчас мы буквально молились на короля Артура и на его пунктик. Наш сверхэффективный менеджер как чувствовал, что будет у нас не 20 лет, а гораздо меньше. Оказалось, нам много меньше, чем мы могли предполагать. Выходит, «Чернота» имеет разные циклы. Есть и по два года, а потом, может быть, три или двадцать три. Хорошо, хоть первый цикл был таким большим, и мы успели подготовиться». В этот раз чернота отходила быстрее, но и мы знали, что пока не будет отхода черноты, мы в совершенной безопасности. Король Артур остался на стабе руководить подготовкой. Настя, Леня, Адольф Штирлиц и батюшка Айболит, прихватив Эль-Маринель, ушли в рейд. Перевили всех зараженных, до кого дотянулись, собирали спораны. К небу уходили черные столбы дымов, это мы выбили скотину и коптили мясо. Разбирали избы и таскали бревна, дополняя наш костер над дуркой. Появилось довольно много оружия. Смежники в прошлый раз приволокли нам, что смогли, но для такого нашествия эта капля в море. Наш Дабл Бабл молодец, умничка и труженик ведрами делал маслята. Были среди того, что привезли смежники и высокоточные станки. Нам удалось сделать несколько десятков стволов. Теперь у нас все были вооружены либо автоматами, либо гибридами пистолета Макарова с длинным стволом на сошках. Чтобы удобно было ставить ей прицеливаться. Пищали мы не использовали, слишком медленно. Максимум выстрел в минуту быстрее не получалось перезаряжать. Натащили стрел для Эль-Маринель. В прошлый раз ее стрелы убили зараженных больше, чем все наши стрелки вместе взятые. Наши мужики-строители как могли укрепляли стену. Придумали здоровенные колеса с квадратной дыркой для перевозки гранитных блоков. Прямо на камни надевали и катили к стене. Здоровый такой кирпич, а на него колеса надеты. Но получалось намного быстрее, чем на телегах. Собирали горючие в рвы, и у нас почти все было готово. Все-таки пунктик короля Артура — это вещь. Очень нам повезло с ним. Втихую думаем, что Стикс его специально послал, чтобы наш эксперимент продолжить. У наших предшественников такого организатора не было, и закончилось у них все обглоданными костями, и чтобы эксперимент продолжить, нам подсунули вот такого отличного организатора, командира и антикризисного управляющего. Наверное, хозяевам Стикса интересно дальше посмотреть, а то каждый раз крысы в их клетке дохнут, а тут вроде как еще и копошатся уже второе нашествие. Наши дурки приняты на вооружение по всему периметру фронтира. У них не из говна и палок, а из железобетона, но схема наша. Твари упорные. Они, если чувствуют человека, могут копать неделями, годами и обязательно найдут какую-нибудь щелочку. Поэтому сверху установлены огнеметные системы, подача топлива, а внизу охлаждение. С топливом теперь намного легче. Для дурки слили бензовоз, оставленный соседями, но этого мало». И мы по-прежнему варим напалм для рвов и самогона, галош, смолы и сотовых телефонов. В прошлый раз на этом укреплении много зараженных сгорело и покалечилось. Если бы не смежники, с горючими материалами у нас были бы сильные проблемы. Вряд ли бы мы так хорошо подготовились к новому нашествию. Почти двадцать лет тогда и два года сейчас — это очень большая разница». Помимо Большого оборонного совета, происходившего вполне штатно, был и наш, маленький. На тайном совещании решали, кто к нам после отхода черноты может заявиться и все отобрать. Разумеется, забирать будут меня, ценного. Решили. Если я вернулся в первый раз, после того, как меня смежники завезли, то и в этот раз дорогу домой сам найду и по пути прокормиться смогу, как обычно. Ничего не облезу, с меня останется. «Ну, что ты об этом думаешь?» — спросил я свой палаш. Я модернизировал ему рукоятку, оплел разного цвета кожей, нарезанной из сумок. Кое-что добавил в узлы, на мой взгляд, заслуженное. В лезвие мне вковали узоры цветного металла, как на узбекских ножах. На меня они одобрительно посмотрели, а вот, мол, странный я стал. «С палашом, говорю». «Какой был, такой и есть!» просто дали в руки могучий инструмент аутотренинга. Когда жил у сектантов, часто видел картину, достанет он нож или пистолет или своей обожаемой снайперской винтовки, говорит, что ты об этом думаешь? Внимание! А теперь куча вопросов. Вам всегда важно получить ответ? Можете ли вы практически применить ответ, который получили? Хотели именно это слышать? Была ли вам информация полезна, и хотите ли вы оценить работу службы поддержки? И вообще, часто ли вы получаете ответ? Сколько из них были полезными? Задумались? Посчитали? Вот с такой же вероятностью, как вам этот ответ нужен, и Палаш может ответить. Или автомат, или любимая снайперская винтовка. А вот помощник из всего вышеперечисленного может быть гораздо более хороший и полезный. В итоге, у вас есть с кем поговорить, и нужный функциональный друг, который не будет доставать своей болтовней, зато всегда внимательно выслушает. Они просто в это дело не втянулись, и мои объяснения не поняли. Ну, конечно, это доброе, милое, крестное себе вольности позволяет, чудит. Ну и ладно. Глупые они. Между прочим, во время нашествия Эль-Маринель вначале использовала свои заговоренные, певчие стрелы, но не рассчитала на такое количество тварей. У нее их, конечно, было очень много, но не столько, а потом точно так же преспокойно лупила стрелами просто из бочонков, которые не были заговоренные. Она их, эти стрелы, видела впервые, и ничего не поменялось. Что заговоренная плетеная певчая стрела, что обычная тупоржавая, одинаково хорошо пробивали всевозможные роговые пластины и доставали до самых важных жизненных органов зараженных. Если честно, когда она оплетала стрелы и пела, я раньше думал, что она заряжает стрелы какими-то энергиями за гранью моего мироздания. Вовсе нет. Эль-Маринель просто украшала стрелы и пела, потому что ей хотелось. Это я сейчас так думаю, потому что сам оплитая рукоять палаша по технологии небезызвестной эльфийки, распотрошив несколько очень модных сумок. Цветовая гамма у меня другая, и узелки тоже, но технология похожа. На самом деле очень хорошо успокаивает нервы. Собственно, совет завершился. На Большом решили продолжать, пока Орда не двинет и сваливать за стенку, как в прошлый раз готовиться до последнего. На малом было решено ждать. Что со мной и моим палашом делать, непонятно. Рукоделие помогает думать, а думаю я сейчас много. Пошла новая серия рецептов в домике Баба-Яги и опять ни одного парного. Что я только не делал ни одного полного. Думаю о том, что циклы отхода черноты неровные, но раньше они все были десятки лет, а не два. Думаю, что надо еще и ножны оплести». Надо мной даже шутить стали, что меня Эль-Маринель покусала, и я за плетение взялся. Потом петь начну, а потом истерики устраивать и в лес бегать, на ближайшем дереве топиться. Всех в пень. Я-то знаю, что не сумасшедший. Я же знаю. Точно? Первый признак сумасшедшего — то, что он уверен, что он не сумасшедший. Да ладно. У нас тут все чокнутые. Все в рамках эксперимента хозяев Стикса.